Глава 11 Знакомство с обитателями. Спустившись по лестнице, я старалась запоминать дорогу. Путь в огромную столовую проходил через двор. Шумно, в помещении длинные столы. Расположившись за пустым столом, тут же были обслужены расторопным воином. Он очень быстро расставил миски с супом и мясом с овощами, кружки с взваром и хлеб. Вспомнив этикет, ела спокойно, не торопясь. Потом, выпив взвар... Встала, собрав посуду, понесла к раздаче, спросив у мужа направление. Пока несла и ставила посуду, меня провожали взглядом все, кто был в зале. Стояла тишина. Поставив посуду, поблагодарила повара, который вышел поинтересоваться тишиной. «Спасибо, было очень вкусно!» Я улыбалась огромному орку, который по-доброму меня разглядывал. Заметив свежий сильный ожог на руке, спросила, «Разрешите вам помочь?» «Заживет само!» — мотнул головой удивленный Орк. — Смазью быстрее. Я упрямо качнула головой. — Вы же готовите, вам неудобно, беспокоит. Говорила, а сама уже вытаскивала ножную мазь и лоскут беленой ткани, порванной на полосы. Орк протянул руку. Быстро и аккуратно смазав ожог, обернула его тканью. — Через час можно снять повязку, ожога уже не будет. — Спасибо, леди, ко мне обращайтесь на «ты», Берг я. Собрав мазь и остатки ткани, ушла к мужу. Он спокойно стоял и наблюдал. «Ну что, пойдём и проведаем Дикого? Я яблоко-припас». Вручив мне его и приобняв за плечи, повёл в конюшню. Дикий обрадовался, лез целоваться, перебирал волосы на голове, отвлёкся на принесённый яблоко и хлеб. «Пойдём, представлю тебе коменданту крепости и офицерскому составу. Да и ты здесь единственная женщина. Всех отпускают раз месяц по очереди к семьям. Меня, как старшего командира, только раз в три месяца». Мы снова шли по бесконечным лестницам, но в другую башню. Дойдя до одной из дверей, муж постучался, заглянул, и мы вошли. Почти весь офицерский состав был тут. Комендант, пожилой худой мужчина, несколько командиров и странное существо в плаще, закрывавшем его полностью. Оно было выше всех, как минимум, на голову, лицо прикрыто тканью. «Позвольте представить мою жену Куле!» Мне представили всех. Руку целовать не пытались, видимо, предупрежденные мужем. Существо в плаще приблизилось, он был очень высоким, из-под капюшона смотрели желтые поперечные зрачки. «Позвольте лично поприветствовать и представиться. Шахес, маг крепости. Он слегка склонил голову, рассматривая меня, я же спокойно поприветствовала его. Если не перестанете лезть мне в голову, могу ударить. Я спокойно усилила щиты. Первое, чем у меня учил будущий муж, ставить щиты от любых воздействий». «Прошу простить, меня вышло не специально». Он удивлённо смотрел на меня, я кивнула, прощая. Комендант спросил. «У нас тут скучно. Чем бы вы хотели заняться? Надеюсь, вы взяли то, чем обычно занимаются женщины?» Сухо поинтересовался он. «Я не только женщина», — язвительно ответила. «Я воин, воспитанный отцом, кузнецом Велундом», — смотрела на ошарашенного коменданта. «Простите, возможно, я вас обидел? Женщины так редки здесь» тем более воительницы. Всё для тренировок в вашем распоряжении». Он прокашлялся, скрывая смятение. «Мы вышли. Я хотела посмотреть на стену. Бендальф повёл меня наверх башни. Вышли на площадку. Муж развернул меня в сторону стены. Радужная стена от земли простиралась в небо, пропадая из глаз. Я потрясённо смотрела. Она была словно живая. Радужные блики, перемешиваясь, пузырились. «Так красиво!» Удивлённо вздохнула. «Да, чистая магия, но недолговечная. Приходится снова и снова её подпитывать. На прошлой неделе её подвинули на десять шагов в глубь мира. Зараза снова проникла в ослабленный заслон. Десятка три тварей прорвались, мы едва успели отбиться. Два десятка наших бывших соратников они превратили в зверей, полностью подконтрольных им. Те потеряли человеческую суть, словно умерли изнутри. У них осталась только жажда убийства». «Теперь мы знаем, что большая часть тварей — существа, утащенные из миров. Поэтому теперь с нами всегда лучники, убивающие тех, кого мы не можем отбить». Я заворожённо смотрела на стену, она дышала и двигалась. «Пойдём, ветер холодный». Муж потянул меня вниз. По дороге нас перехватил молодой оборотень, сунув в руки свёрток, вкусно пахнущий. Умчался. Развернув, увидели пироги. «У тебя появились почитатели». Муж, забрав свёрток и подхватив меня под руку, ушёл в мастерскую. Прихватил там пару задвижек на дверь, и мы ушли к себе в комнату. Пока Элли стала найденные книги и ела вкусные пироги, муж установил задвижки. Когда я спросила, зачем так много, он рассмеялся. «Чтобы некоторые умники не врывались. Одна задвижка может не выдержать». В ответ на его слова в дверь быстро постучали, и, не дожидаясь ответа, тот же воин ворвался в комнату. «Добрый вечер. Всё-таки настаиваю на знакомстве». Я замерла с пирогом во рту. Вот же нахал. Муж схватил его за шкирку и стряхнул «Так я же постучался!» «Проваливай!» Бендальф вытащил его за дверь и прикрыл ее за собой. Я же, скинув обувь, забралась в кровать с книгой. «Интересно, что же мне подарил светлый бог?» Перелистывала перечисление цветов и описания За дверью, кажется, был разговор на повышенных тонах. «Вернулся Бендальф». Хмуро начал приколачивать задвижки. Потом проверил их на крепости и задвинул. Со вздохом облегчения лёг ко мне и прижал к себе. «Скажи мне, вот в этой книге все есть описания даров? Ты ищешь особый? Тут не нашла? Тут нет. Есть ещё книги о дарах? Есть у змея. Я попробую у него спросить. Он немного не такой, как мы. Более жёсткий». «Змей-то кто? Шахес?» «Да, он пришёл из другого мира нам на помощь». Он магически одарён помогает и со стеной, и с тварями. Завтра начнём тренировки? Думаю, да, нечего тянуть время. Надо с диким позаниматься. Сходив на ужин и закрывшись на задвижке, улеглись спать.